Глава 6. Вот уж не знаю, почему главный русский офис компании Грегори Дарта располагался в Санкт-Петербурге, а не в Москве. Но факт оставался фактом. Огромное стеклянное здание высилось в дальнем конце набережной и отражалось в Неве. Наверху крупными светящимися буквами было написано Air Industries. Далековато будет добираться на общественном транспорте от ближайшего метро еще ехать на маршрутке или полчаса идти пешком. Но это та жертва, которую можно принести ради работы в такой организации. Перед зданием был разбит небольшой сад. Фонтан, аккуратные дорожки между кустами и невысокими декоративными деревьями. Листья на растениях приобрели осенние оттенки. Но в отличие от других мест, где уже полным-полно голых деревьев, еще не опали. Здесь словно бы сохранился оазис шикарной золотой осени. При всей своей нелюбви к осени я вынуждена была признать, что это красиво. Вдохнула и выдохнула, распрямила и отвела назад плечи и пошла ко входу, откуда никто не входил и не выходил. Здание вообще казалось очень солидным, но каким-то пустым. Рабочее время, все занимаются своими делами внутри, «Чего им туда-обратно ходить?» – успокаивала себя я. В огромном, хорошо оборудованном холле – креслица, столик с водой и конфетами, растения в катках. Меня встретили два охранника с автоматами, изучили мой паспорт чуть ли не под микроскопом, сверили с данными у себя в компьютере и подтвердили, что да, на сегодня такая девушка записана. Более того, оказалось, что они должны предоставить мне допуск в «Святая святых» на девятнадцатый этаж, где базируется сам генеральный. Я облегчённо выдохнула. Значит, меня действительно приглашали и даже ждут. Хотя, с другой стороны, всё это невозможно. И на душе стало невыносимо тревожно. Ведь получается, я как какая-то высокая особа. А я всего лишь секретарша с невысокой квалификацией. Парни выдали мне браслет, который нужно будет всем показывать и везде прикладывать и велели ехать на лифте на девятнадцатый этаж. Там меня встретят. Я искренне поблагодарила их. «Скажите, у вас большая собака?» Вместо «пожалуйста» ответил один из охранников. «Высокий, мощный блондин, чем-то напоминающий иллюзорного Ника из моих видений». «Да, недавно завела пса. А что?» — настороженно произнесла я. «Да нет, ничего». Искренне и широко улыбнулся охранник. «Просто... простите...» Запах большой собаки. У меня кавказец жил, знаю. Подумал, здорово, что девушка не побоялась завести такого гиганта. Уважаю. Надеюсь, у вашего начальника не такой острый нюх. Мысленно хмыкнула я, чуть поежившись. Если этот охранник учуял, то выходит, от меня пахнет псиной. Я, конечно, привела себя в порядок перед выходом. И пахнуть от меня должно дорогими духами Диор Джой, а не собакой. Но, похоже, когда дома такая зверюга, как Ник, то запах псины будет просто неистребим. И еще, по мне, так мой пес пахнет не собакой, а как-то по-другому. Впрочем, я не такой уж специалист по звериным запахам. Странно это все. Словно в мистический фильм попало, и все время происходят мелочи, которые вроде и не опасны, но нагнетают ситуацию все сильнее. Возле лифта... Меня трясло, как осиновый лист. «Ну не съест же он меня», — уговаривала я себя. «И вообще, наверняка Грегори Дарта я даже не увижу. Собеседование со мной проведет кто-нибудь другой». И все же было просто невыносимо тревожно. «Как мне жить дальше, если они сначала сами пригласили меня, а потом отвергнут из-за недостаточной квалификации или плохого впечатления? Это будет невероятным ударом по самооценке». «Хотя, если смотреть в суть, то у меня даже не было времени толком подготовиться». И тут, наконец, приехал лифт. Дверь открылась, и я встретилась взглядом со странными фиолетовыми глазами. «О, мисс Аверченко!» — услышала я. Пожилой мужчина в тёмном пиджаке, обладатель этих необычных фиолетовых глаз, вышел ко мне с радушной улыбкой. «Я так рад, что перехватил вас здесь. Пойдёмте!» «Милорд уже ждёт вас», — произнёс он на безупречном английском. Взял меня под локоть весьма цепко и крепко, хотя выглядел божьим одуванчиком и был на полголовы ниже меня. Завёл в лифт. «Спасибо», — растерянно произнесла я также по-английски. А вот и первая подстава. «Грегори Дарт — англичанин. Разговаривать с ним нужно будет по-английски. И с его помощниками вроде этого старичка. Похоже, тоже» не говоря уж про официальные встречи. Я, конечно, знаю английский, но не блестяще. Первый повод — не взять меня на работу. В России сколько угодно девушек, владеющих иностранными языками, в совершенстве. Зачем им я? Меня зовут Эрми Самор. С улыбкой представился старичок, отпустил мой локоть, приложил руку к груди и чуть поклонился. Я личный коммерди, помощник лорда Грегори. Личный камердинер пронеслось в голове то, что старичок не договорил вслух. «Этот Грегори Дарт — настоящий лорд и везде таскает за собой камердинера А еще этот Эрми Самор казался таким традиционным и старомодным, что хотелось сделать что-то в стиле ретро. Например, Книксон в ответ на его легкий поклон. Но, о ужас, я не знала, как правильно его делать и боялась опозориться». «Я везде сопровождаю милорда», — доброжелательно подтвердил мои мысли старичок. «Мы подумали, что вы будете меньше волноваться, если я вас встречу». «Ничего себе! Мы — это они с милордом?» «Милорду не все равно, насколько я волнуюсь, и не заблужусь ли в бесконечных коридорах компании?» «Благодарю», — улыбнулась я, скрывая изумление. «Скажите, а много еще претенденток на эту должность?» Отважилось спросить. Эрми действительно внушал доверие. С его появлением откровенное сердцебиение и другие стрессовые реакции начали отступать. Старичок остро проницательно поглядел на меня своими странными глазами. «На эту должность всегда много претенденток, юная леди. Но из приглашенных нами вы одна. Милорд редко приглашает девушек сам». От этого заявления несколько крупных холодных мурашек пробежало по спине. А может он маньяк и приглашает девушек совсем не для работы? Просто делает это редко. Такому влиятельному бизнесмену все сойдет с рук. Или вдруг он предложит мне соглашение, подобное тому, что предложил героине босс в фильме «Пятьдесят оттенков серого». Кто его знает, почему и зачем он на самом деле пригласил безвестную глупую русскую девицу? «Ох, прав был Ник. Все мое подсознание предостерегало от опрометчивых поступков. Нельзя ходить на собеседование к неизвестным магам, то есть к бизнесменам». «Мистер Самор, вы, должно быть, знаете, почему именно мое резюме привлекло внимание мистера Дарта?» — спросила я. «Боюсь, вам лучше уточнить у самого лорда Грегори, мисс Аверченко». С непроницаемой доброжелательной улыбкой ответил он но в уголках глаз я заметила что-то вроде лукавой насмешки, причем, похоже, вызванной не мной, а мистером Дартом. Лифт остановился, пару секунд я глядела на кнопки с номерами этажей, боролась с желанием нажать один, спуститься вниз и просто убежать. «Я правильно сделал, что отправился встречать вас», заметил Эрми и мягко взял меня под локоть той руки, что дернулась в направлении кнопок. Вы излишне взволнованы. Настолько, что даже подумываете сбежать. Это несложно прочитать в ваших прекрасных глазах. но что вы!» — растерялась я. «Я очень признательна за приглашение и, конечно, пойду на собеседование». Вообще, несмотря на мягкость и обходительность, создавалось впечатление, что Эрми с легкостью справится с девицей вроде меня. В сухом стариковском теле Пряталась недюжинная сила, а в необычных глазах — несгибаемая воля. «Я просто действительно немного беспокоюсь», — добавила я, когда он вывел меня из лифта, опять под локоть. «И буду признательна, если вы порекомендуете, мистер Самор, как мне повысить шансы на успех? Вы, как никто, знаете требования лорда Дарта». «О, -о, -о у вас и так достаточно шансов», — мисс Аверченко искренне улыбнулся старик. «Милорд ценит ума независимость, хотя может показаться наоборот. Помните об этом, даже если он будет требовать от вас смирения. И, пожалуйста, не говорите ему, что я раскрыл вам этот его главный секрет». Провожатый подмигнул. «Ему нужна помощница и соратница, а не кукла, как бы он себя не вел». «Хм, уже совсем сложно понять что-либо». Кроме того, что мистеру Дарту нравится женщина с характером. И Эрми рекомендует не поддаваться давлению с его стороны. Но выходит, босс склонен к жесткому поведению. А «Вам сюда». Эрми мягко, но уверенно придвинул меня к высокой двери. Я хотела поблагодарить старичка камердинера да и вообще рассчитывала, что он представит меня боссу, но вдруг ощутила рядом с собой пустоту. Порывисто оглянулась Эрми больше не было подле меня. Его и в отдалении не было. Он просто исчез. Новая порция тревожных мурашек пробежала по спине. В этот момент дверь беззвучно открылась передо мной. Я ожидала, что, как в экранизации оттенков серого, передо мной предстанет блондинка в отдельном кабинете, и только потом меня допустят к бусу. Но ничего подобного. Я увидела один большой зал с прозрачной стеной, с видом на него. Несмотря на эту модную прозрачную стену и несколько суперсовременных экранов, обставлен он был в стиле ретро. Столы и стулья из какого-то дорогого дерева с изогнутыми ножками, картины на стенах, а у противоположной прозрачной стены спиной ко мне стоял высокий мужчина в черной облегающей рубашке и черных брюках. Он сложил руки на груди и смотрел вниз туда, где ездили машины по набережной, где сумрачно блестела алюминиево-серая поверхность воды, а на другой стороне Невы поблескивали луковки храма. «Приветствую вас, мисс Аверченко», не оборачиваясь, произнес он глубоким бархатным голосом. Под обволакивающим пледом этого голоса явно притаилась несгибаемая сталь. «Перестаньте мяться на пороге. Войдите». Я неуверенно сделала шаг внутрь и ощутила, как дверь за спиной закрылась. Ну вот и все. Испытание началось. Сердце судорожно забилось, как у школьницы на первом экзамене.